Глава 19 Алексею показалось, что сама земля вздрогнула под ногами. Он уже давно встал, отлично выспавшись после долгих жарких объятий Эльви, и приводил себя в порядок, готовясь выйти из походного шатра. Теперь он торопливо выскочил, пытаясь угадать причину земной дрожи. И тут вновь ударила густо игулка. Затем еще с меньшим интервалом. Тяжелые барабаны стукнули еще трижды, а следом басовитой медью зарычали сигнальные боевые трубы орков. Алексей закрутил головой и увидел, как над невысокой кромкой горного хребта показался багровый краешек солнца. «Солнце взошло, друг Лексар!» Завопил радостно предводитель орков, приближаясь к Алексею. Орк уже облачился в полный доспех и напоминал теперь огромного страшного викинга в ужасающем рогатом шлеме, больше похожем на череп неведомого зверя. С некоторым опозданием появился Герндол. Гном не желал отстать от тупого орка в решительности и готовности к великой битве поэтому тоже щеголял доспехами и непринужденно лежащий на закованном в сталь плече огромной секирой. Он глухо рыкнул что-то неразборчивое, сверкая глазами на союзника, который успел чуть раньше, и Алексей ни на миг не усомнился, что воинство гномов в это мгновение точно так же полно решимости и готово ринуться в бой». «Ты, Хардар, наверняка отправил нескольких воинов за перевал подгонять светило», — улыбнулся Алексей. «Ну что ж, раз солнце выглянуло, значит и впрямь пора». Алексей не ощущал ни тени страха или неуверенности перед предстоящим сражением. Словно холодная ярость этих бывалых суровых воинов сейчас питала его, взращивая в душе и сердце спокойную уверенность силы. Впрочем, некоторая тревога все же омрачала его спокойствие, но причиной этой тревоги было не войско гноров, а маленький отряд охотников». Вернувшись в шатер, он быстро и ловко надел подаренные оркам древние наплечники, вновь подивившись, как холодная сталь может так легко и удобно облегать тело. Казалось, что наплечники, будто живые, чуть заметно шевельнулись, принимая удобную для нового хозяина форму. Несколько орков подвели Алексею и собравшимся возле него друзьям могучих зоров. Теперь зверей тоже защищали доспехи из кожи и стали, превращая в монстров. Хардар и Герндул уже восседали в седлах. Гном мрачно сосредоточенный, а орк беспрестанно довольно скалящийся. Выехали к построившимся войскам. И тут в душу Алексея все же закралось сомнение – Как он сейчас поведет это войско в бой? Как будет руководить? Как построит? Отрывочные воспоминания о битвах великих полководцев забытого мира, почерпнутые из фильмов и книг, смешались в кашу. Что-то близкое к панике зашевелилось в душе, в животе противно заныло. «Медвежьей болезни мне только сейчас не хватало», — ужаснулся Алексей, обводя взглядом воинов. Теперь, когда они стояли в строю, в поле, казалось, что их стало еще больше. В небе металась стая драконов, полностью завладевших ситуацией над разворачивающимся войском. Эльвий, бодрая и, как всегда, потрясающе красивая, направила своего зора к Алексею. Он невольно залюбовался девушкой, сидящей в седле с такой грацией, словно она рождена была в каком-нибудь племени амазонок. Но, наткнувшись на ее полной тревоги взгляд, Алексей еще больше напрягся. — Мой возлюбленный господин! — начала колдунья, наклоняясь ближе к Алексею, чтобы ее слова остались неслышимы для окружающих. Охотник со своей свитой опять появился. Они встали вон там, далеко в стороне, и просто наблюдают. Девушка показала глазами направление, и, вглядевшись, Алексей действительно скорее почувствовал, чем увидел там несколько висящих в небе точек. «Он не видит тебя среди всех этих воинов и никак не может ощутить твой след, хотя твое присутствие, скорее всего, чувствует», — добавила Эльви, хмурясь, «поэтому и не уйдет до тех пор, пока не разберется в этих ощущениях. Он ждет, когда ты выдашь себя». «Но он ведь не будет воевать на стороне гноров», — уточнил также негромко Алексей. «Конечно нет!» – качнула головой колдунья. «Охотник никогда не станет держать чью-то сторону. У него есть цель, и он только за этой целью идет. Вмешиваться в мирские дела он не станет». «Это хорошо», – Алексей заставил себя улыбнуться. «Пока он меня не увидел, у нас есть шанс. Мне некуда отступать». «Твоя воля, господин, только постарайся хотя бы не лезть вперед, пока охотник рядом, и не обнажай своего меча», ответила Эльви и, чуть склонив голову, подала зора назад. Алексей мог поклясться, что выражение ее взгляда сменилось с тревожного на... не на спокойное, конечно, но первоначальная тревога ушла. Да и сам Алексей неожиданно ощутил растущую в душе уверенность. Он проводил девушку взглядом и повернулся к Хардару, терпеливо дожидавшемуся в десятке шагов. «Она права, друг Лексар. Тебе не стоит лезть в бой пока. Ты нас объединил и тем уже сделал слишком много», — негромко заговорил орк, подъезжая к Алексею стремя в стремя. «Мы вчера посовещались с Герндолом. У меня есть и кавалерия, и стрелки, и тяжелая пехота. А у гномов такой легкий доспех, что они подвижны и шустры. Отличная легкая пехота. Но гномы не сильны в строю. Так что, если ты не возражаешь, мы хотим предложить тебе свой план расстановки сил. А уж ты суди». Барабаны неторопливо ускорили темп, рев боевых труп метнулся ввысь. Эти длинные медные инструменты звучали в таком тембре, что Алексей ощутил вибрацию даже внутри себя. Что-то психоделическое в этом звуке будило глубоко в душе зверя, о существовании которого Алексей и не знал. Ему вдруг захотелось побыстрее броситься в дикую атаку вместе со свирепыми орками и бесстрашными гномами. При этом он нисколько не удивился бы, узнав, что на большом расстоянии этот звук мог, напротив, породить тревогу и неуверенность у слабого духа. Войско неторопливо отходило от лагеря, приближаясь к неприятелю. В лагере гноров тоже не теряли времени даром. Противник построился одновременно и теперь выступил навстречу. Центр войска занимали бронированные шеренги орков. На обоих флангах выстроились гномы, усиленные огромными троллями. За спинами пехоты растянулся отряд троллей-копейщиков хотя вернее было бы назвать их метателями. Пользуясь хитрым приспособлением, колченогие создания умудрялись метать тонкие копья так же далеко и метко, как посылает стрелоопытный лучник. Жаль только, численность этих стрелков не позволяла надеяться на нанесение сколько-нибудь серьезного урона противнику. За небольшим холмом, дожидаясь своего часа, стояли два многочисленных отряда всадников. Верховые орки и гномы не смешивались в едином кавалерийском воинстве. Орки должны будут обойти свою пехоту по широкой дуге с левого фланга, а гномы — с правого. Сейчас им приходилось смирять боевой пыл и терпеливо дожидаться, когда противник увязнет в битве с пехотой, чтобы, получив команду, обрушиться двумя стальными кулаками на его фланги. Неприятель приближался также неторопливо, и теперь Алексей видел, что центром воинства Гноров – Служит разномастная пехота. Правда, несмотря на эту разношерстность, ряды выглядели ровными и цельными, а численность превышала количество пехоты орков и гномов. По левому флангу беспрестанно вопя двигались кентавры. Вооружением они не отличались от встреченных ранее в лесах, вот только численность их не позволяла с небрежением отнестись к плохой защите». Но опаснее всего выглядел правый фланг, на котором разворачивали нестройные ряды горные великаны. Даже рядами сложно было назвать тот хаотичный порядок, в котором они находились. Но что проку от строя, если каждый подобен помощи боевой башне? Да еще и неукротимая тупая ярость заставит их рваться вперед и крушить, крушить... Отчего хмуришься, Алексар? Счастливо скалящийся Хардар возник рядом с Алексеем. Врагов так много, что сегодня каждый найдет свою славу. Тут и оно. Мрачно согласился Алексей. А нам больше славы нужна победа. Послушай, я что-то не вижу никого, кто ими командует. Ха! «Разве гноры когда-нибудь выходят на сечу?» — удивился орк. «Они сидят в шатре под охраной верных воинов и гонят армию на смерть с помощью магии». «А если создать диверсионную группу и прорваться к этому шатру?» — предложил Алексей, нащупывая варианты, ведущие к победе. «Перебить их, и вся недолга» а без командиров, глядишь, и армия сдастся». «Ты думаешь, что они станут дожидаться, когда ты ворвешься в их шатер, перебив охрану?» — рассмеялся Хардар. «Да едва такая опасность возникнет, они тотчас же бросятся в портал, который постоянно поддерживают открытым прямо там же, в шатре» а на тебя натравят и всех своих воинов, и магию. Так что иного пути, как биться с их армией, а потом идти на цитадель, у нас нет, — нахмурился Алексей. Получается, что даже проиграв здесь, они просто отойдут через портал в свою крепость и начнут готовиться к осаде. — Это так, друг Лексар, — кивнул орк. «Сегодняшней битвой эта война не закончится!» «Ну что ж», — Алексей махнул рукой. «Раз другого не дано, не стоит и затягивать!» «Командуй наступление!»